Глава 14. Спустя 2 недели в длинные выходные я была в Лурмарене. Я даже продлила поездку, поскольку заодно решала рабочие проблемы. Дело в том, что я договорилась о встречах в нескольких агентствах недвижимости среди клиентов, которых были в основном очень богатые иностранцы: русские, шведы, голландцы, американцы, англичане. Я намеривалась предложить им сотрудничество с нашей компанией. Понедельник должен был стать важным для Petit Fleur. Ожидалось подключение интернета. Но для начала я собиралась использовать два выходных дня на полную катушку. По прибытии я подвела итоги вместе с руководителем работ. Я была удовлетворена результатами, оставались лишь мелкие доделки, что, не говоря, иногда полезно быть не сговорчивой. Как только он ушёл, я сбросила туфли, которые больше не были нужны, и натянула старые кроссовки. Я снова стала их носить в последние несколько месяцев. Я сразу поднялась в свою новую спальню и порадовалась натуральному светлому паркету, который выбрала для неё. Я открыла окно, чтобы выветрился запах свежей краски, и облокотилась о подоконник, наслаждаясь открывающимся пейзажем. Я стояла у окна и глубоко дышала. Потом я впервые застелила здесь постель, не заправляя идеально под матрас, и это нехитрое занятие доставило мне искреннее удовольствие. Я отправила Алисе смску, сообщила, что я благополучно доехала, позвонила отцу и двинулась пешком в деревню. Пришёл час идти перейти на террасе. На узких улочках я встречала множество людей и здоровалась с ними. Я постепенно восстанавливала знакомства времён моего детства. Мне это нравилось. Не без боли в сердце я заходила в лавочки, чтобы подобрать украшения для моего нового дома. В последние месяцы я их часто посещала. В амбаре не доставало ламп и рамок для фотографий, которые я хотела развесить на стенах. А ещё нужны были свечи. Как это часто случалось, я отыскала, что хотела в Локалин и в Лурмарэнском аптеке. Купив на выходные хлеб для тостов и любимую галетту, я наконец-то устроилась на террассе кафе Де Лурмо. После первого глотка белого шато Фонвер я блаженно вздохнула, наслаждаясь теплом, которое уже воцарилось в конце мая. Я с улыбкой наблюдала за жизнью, протекавшей передо мной, словно на сцене. Официанты были неизменно приветливыми, семьи радовались выходным, неспешно прогуливались пары пенсионеров. Через несколько недель здесь будет гораздо больше народу, я была рада возможности насладиться спокойствием до начала отпускного сезона. Этим вечером я усну не в слезах и без помощи снотворного, просто потому, что мне хорошо. Конечно, кое-кого мне не хватало. Я прождала его больше 10 лет, могу подождать и ещё немного. Тем более, что я уже знаю, какой он потрясающий. И всё же я начинала привыкать к мысли, что он ко мне не вернётся. Не готов он принять меня сегодняшнюю. Что ж, из-за работы я вечно всех заставляла ждать меня, так что теперь моя очередь набраться терпения. За год я многое поняла, поэтому Больше не натворю глупостей. Теперь у меня есть моя новая жизнь, которая не сводится к агентству, и я буду наверстывать упущенное и наслаждаться общением с близкими в ожидании дня, когда быть может у меня образуется собственная семья. Да, работу и личную жизнь можно сочетать. Я это наконец-то усвоила. Как и то, что эти две равноценные составляющие моего существования способны подпитывать друг друга. Я лучше работаю, лучше общаюсь с коллегами с тех пор, как мои действия и мысли не ограничиваются агентством. Если я хочу полностью состояться как женщина, я должна уметь переключаться и уделять время тем, кого люблю. Последняя мысль вызвала у меня улыбку. С приключениями у меня теперь всё в порядке, я даже забыла телефон в амбаре. Простите, который час? спросила я у официанта. И тут передо мной возникло запястье. Я смотрела на него долгие-долгие секунды, не пытаясь прочесть цифры на великолепном циферблате часов, украшающих это запястье. Потом я схватилась за него и стиснула сильную и надёжную руку, которая легла на моё плечо. Марк склонился надо мной, зарылся лицом в волосы. Извини, что заставил тебя ждать. Совсем тихо произнёс он.